Доктор обвёл взглядом стены. "Не только здесь", сказал он. "Во всём городке". Он положил тонометр в кожаный футляр, энергичным рывком задёрнул молнию и продолжал: "Должен сказать падре, что давление у вас очень хорошее". "Я так и думала", отозвался священник и немного удивлённо добавил: "Никогда ещё я не чувствовал себя так хорошо в октябре". Падре Анхель начал медленно спускать рукав. Его заштопанная сутана, рваные ботинки и обветренные руки с ногтями будто из обожжённого рога позволяли в этот момент увидеть самое существенное, что он человек, крайне бедный. И всё-таки сказал врач: "Ваше состояние меня беспокоит". Надо признать, что ваш образ жизни не наилучший для такого октября, как нынешний. Что поделаешь? Господь взыскателен, сказал падре. Повернувшись к нему спиной, доктор посмотрел в окно на тёмную реку. Интересно, до каких же пределов, сказал он. Неужели Богу угодно, чтобы кто-то 19 лет подряд стараться заковать чувства людей в пантерь, ясно при этом сознавая, что внутри всё остаётся по-прежнему. И после долгой паузы продолжал: "А не кажется ли вам в последние дни, что плоды ваших неустанных трудов начинают гнить у вас на глазах?" Мне это кажется каждую ночь на протяжении всей моей жизни, ответил падра. и потому я знаю, что утром должен приняться за работу с еще большим усердием». Он уже встал. «Скоро шесть», — сказал он и направился к двери. Врач у окна не шевельнулся, и все же казалось, будто он, когда начал говорить, вытянутой рукой преградил священнику дорогу. «Падре, как-нибудь ночью, положа руку на сердце, спросите себя». «Не пытаетесь ли вы лечить моральные раны пластырем?» Падре Анхель не мог скрыть страшного приступа удушья, сдавившему ему грудь. «В час кончины», — сказал он, — «вы узнаете, доктор, сколько весят эти ваши слова». Он пожелал доктору спокойной ночи и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Ему никак не удавалось сосредоточиться на молитве. Когда он уже запирал церковь, Мина подошла к нему и сказала, что за 2 дня поймала столько одна мышь. У него было впечатление, что мыши в отсутствие тринидат очень расплодились и теперь грозят подточить самое основание храма. Хотя Мина ставит мышеловки, отравляет сыр, разыскивает следы помёта и заливает асфальтом новые норы. Ей помогал их находить сам падре Вложи в свой труд хотя бы немного веры, — сказал он, — и мыши пойдут в мышеловки, как овечки.